Ключевые моменты истории. Чего стоит победа древних армий? Чем больше пара, тем выше скорость. Юность парового двигателя. И викторианская эпоха Джейн Остон в сегодняшнем Королевском дворе. Живая история. По пятницам в 21.00 на канале Биасад Шестере.